308. День Иерусалима. Йом-Ярушалаем. День Иерусалима, Йом-Ярушалаем, самый новый еврейский праздник. Он провозглашен после шестидневной войны 1967 года, в ходе которой Израиль освободил старый город Иерусалима, где еще стоит западная стена храма. Когда завершалась война за независимость в 1948 году, еврейское государство контролировало новый город Иерусалима, а Старый город был под контролем Иордании. В соглашение о перемирии Иордания согласилась разрешить евреям посещать свой сектор и молиться у Западной Стены. Но это соглашение не соблюдалось, и в течение 19 лет перед шестидневной войной иорданцы запрещали евреям входить в Старый город. Это было особенно тяжело, поскольку для евреев Иерусалим – святейший город. Со времени царя Давида, около тысячного года до новой эры, его освобождение – В 1967 году было кульминацией не только шестидневной войны, но и всего начального периода истории государства Израиль. Сегодня многие евреи готовы вернуть арабам территории в обмен на мир, но никто не собирается возвращать священный Иерусалим под нееврейское господство, как заявил генерал Моше Даян в тот день 67 года. Иерусалим теперь объединён и никогда не будет разделен. Первый раз за 2000 лет самое святое место евреев попало наконец-то под еврейский контроль. Когда евреи установили контроль над всем городом в седьмом году, разгневанные исламские лидеры заявили, что Иерусалим – третий священный город после Мекки и Медины. Для мусульман святость Иерусалима основана на том, что отсюда Мухаммад якобы вознесся на небо. Мусульмане имеют полный доступ к своим святыням в этом городе. Понятно. Впрочем, что ярость арабов по поводу Иерусалима связана не с религиозными соображениями, а с тем, что он оказался под еврейским контролем. Ведь с 1948 по 1967 год, когда Иерусалим был под иорданским контролем, только один арабский лидер, король Марокко Хусейн, посетил этот город. Сегодня Йом-Ярушалай празднуется многими со специальными молитвами, особенно халэль, радостными тегелинами.